Блоха. Забава пятая первого дня. Король, не зная, чем еще себя занять, выкармливает блоху до размеров борова. Затем, содрав с нее шкуру, он предлагает свою дочь. В награду тому, кто отгадает, с какого животного снята шкура. Орк, определивший ее по запаху, забирает принцессу, которую затем... Освобождают семь сыновей одной старушки после семи же испытаний. Князь и служанка смеялись до упаду над невежеством Вардиеллы и хвалили рассудительность матушки, которая сумела предусмотреть его глупость и нашла средство исцелить ее. Теперь стали просить поппу продолжить нить рассказов. Когда, наконец, все перестали судачить, она начала такую речь. «Решения безрассудные весьма влекут бедствия непоправимые». Кто ведет себя как сумасшедший, потом будет терпеть скорбь, как умный. Это и приключилось с королем Аутамонте, который ради чепухи, что не стоило гроша, наделал безумных дел на многие тысячи, подвергнув ужасающей опасности как свою дочь, так и свою честь. Однажды короля Аутамонте укусила блоха, и он с великим проворством поймал ее и, увидев, что она красивая и породиста, Пожалел приговаривать ее к смертной казни через удавление ногтем, но посадил блоху в бутылку, питая каждый день каплями крови из собственной руки и так хорошо за ней ухаживал, что вскоре потребовалось перевести ее в клетку. И по прошествии семи месяцев она выросла до размеров Борова. Видя это, король приказал ее забить и ободрать. И когда сняли с нее шкуру, издал указ, что тому, кто отгадает, с какого животного снята шкура, он отдаст в жены свою дочь. Когда повеление было оглашено, народ отовсюду аж из самой задницы мира сего толпами повалил испытать свое счастье. И кто говорил, что шкура снята с гигантского кота? Кто называл волка, скрещенного с рысью? Кто крокодила? Один одно животное представлял другой другое, но все они остановились в ста милях от истины, и ни один не угодил в мишень. Наконец заявился на этот экзамен по анатомии Орк, который был самой безобразной тварью во Вселенной. Один только вид его мог ввести в трепет, повергнуть в понос, породить червей в кишках и покрыть льдом сердцу у самого отчаянного парня на свете. И только придя, покружил он немного над шкурой, принюхался, да тут же и послал пулю в самое яблочко, сказав, «Шкура эта снята сатамана Блох». Тогда король, видя, что он угодил прямо в середку, чтобы не нарушить слово, велел позвать парциелу свою дочь, девушку, о каких говорят кровь с молоком. «Ох, дорогие мои, такое шустрая, дославная да веретенца, коль раз увидишь, до дырок глаза проглядишь. Вот до чего была хороша собой». И сказал король, «Дочь моя, тебе известен указ, который я подписал, и ты хорошо понимаешь, кто я такой. В конце концов, сама честь не позволяет взять обратно данное обещание». Или я король, или сосины лыка драная. Коль слово «дано» надо выполнять, хоть и разрывается мое сердце. Разве кто когда мог вообразить, что выигрыш в этой лотерее достанется орку? Но поскольку без воли неба и лист светки не упадет, подобает верить, что сей брак уже прежде был заключен на небесах, чтобы ныне совершиться и в здешней юдоли. А посему имей терпение и послушание. И если ты воистину моя дочь на кое почивает мое благословение, не спорь с папочкой, ибо и сердце мое говорит мне, что ты будешь счастлива. Ведь зачастую бывает, как известно, что в середине необработанной грубой глыбы обретаются драгоценные кристаллы. Когда Парциелла выслушала это горькое решение, у нее померк свет в глазах, пожелтело лицо, опали губы и затрепетали коленки. И чуть было не выпустила она сокола души вдогонку за перепелку и скорби. Наконец, разразившись великим плачем, заголосила она, обращаясь к отцу. «И за какое преступление, совершенное в вашем доме, дана мне эта казнь? Каким дурным поведением я огорчила вас, что вы отдаете меня в лапы этому страшилищу? О, несчастная парциэла! Вот хотят, чтобы доброй волей влетела ты, как бабочка, в рот этой жабе, чтобы, как овца безответная, дала себя унести лютому волку!» Вот чувства, которые ты, отец, выказываешь к своему дитяти. Вот твоя любовь к той, которую ты называл светом души твоей. Так ты отрываешь от сердца ту, которая есть собственная кровь твоя. Так от очей отрываешь ту, что была зрачком в твоем глазу. О, отец, жестокий отец, поистине ты сам рожден не от человеческой плоти. а От акулы морской кровь в твоих жилах. «Кошки дикие тебя молоком вскормили». «Но зачем называю животных моря и земли, ибо каждое животное своего детеныша любит? Только ты один от ненависти готов выблевать плод своего семени. Только ты один не перевариваешь собственную дочь. Ох, лучше бы меня матушка в младенчестве удавила, лучше бы колыбель стала мне смертным одром, рожок кормилицы с клянкой яда, пелены повивальные петлею». Свистулька, привешенная на шею мельничным жерновом, Раз была мне судьба впасть в столь великое несчастье, Увидеть тот черный день, когда будут ласкать меня руки гарпии, Когда обоймут меня лапы медвежьи, Когда коснутся губ моих клыки кабаньи. Она хотела говорить еще и еще, но король, нахмурившись, ответил, Ну-ка поменьше желчи, ибо сахар дорого стоит. Ну-ка заткни сточную трубу, чтобы не текло из тебя дерьмо. Ну-ка тихо и не пищать, ибо слишком ты стала кусачей, языкастая и поперечница. То, что делаю я, делается твердо. Не учи отца дочерей делать. Брось эту затею, а язык свой воткни себе в заднее место, чтобы не шел мне в нос дух от твоей горчицы. Потому что если я сейчас этими ногтями вцеплюсь тебе в загривок, ни одного пучка волос не оставлю на твоей башке, и ты мне всю землю зубами засеешь». Пусть услышит, как пернет моя задница, та, что пытается учить мужчину и ставить законы для отца. Да сколько еще она, у которой еще на губах молоко не обсохло, будет сметь обсуждать мою волю? Подай ему руку и сей же миг отправляйся в свой дом, ибо я и четверти часа не желаю терпеть перед моими глазами эту наглую абразину. Несчастная Парциэла, видя себя в таком крайнем положении, с лицом приговоренного к смерти, с глазами умалишенной, С сортом, как у больного, которому дали выпить микстуру от доктора Агастина, с сердцем того, кто находится между топором и плахой, взялась за руку орка, и он безо всякого свадебного кортежа поволок ее в лес, где дерева строили высокий дворец для лужайки, чтобы ее не могло обнаружить солнце, где реки жаловались на то, что, проходя в темноте, спотыкаются о камни, Зато дикие животные, не платя за наем пастбища, свободно наслаждались свежим воздухом и мирно бродили по этим зарослям, куда сроду не забредал ни один человек, разве что безнадежно сбившись с пути. В этом темном месте, закопченный как печная труба и страшный как врата ада, стоял дом орка, весь устеленный по полу и утыканный по стенам костями людей, которых он съел. Представь же, слушатель, коли ты христианин, как затрепетала и ужаснулась, как истончилась в пряжу и скрутилась в нитку сердце парциеллы. Осмысли страх, порождающий червей и вызывающий недержание, которое овладел бедной девушкой, и пойми, что в ней не осталось ни кровинки живой. Да все это еще ничего, это было пустяком, сдача из карлина, потому что на закуску был еще горох, Она, сладкая, нелущенная бобы, ибо орк вернулся домой с охоты, нагруженный частями убитых людей, и сказал, «Ты не можешь меня упрекать, жена, что я о тебе не забочусь. Вот тебе хороший запас пищи. Бери, наслаждайся и люби меня. Пусть лучше небо упадет, но с пустым столом ты у меня никогда не останешься». Несчастная парциэла, вскричав, как женщина в родах, отвернулась. Орк, увидав это ее движение, сказал огорченно. «Вот как бывает, когда свиньям дают конфеты. Ну что ж, ладно, тогда придется тебе потерпеть до завтра, ибо меня позвали поохотиться на диких кабанов. Принесу тебе парочку, и мы, наконец, сможем отпраздновать наш брак по-настоящему. Вместе с родными, чтобы еще приятнее было нам перейти затем на супружеское ложе». Сказав это, он двинулся на пролом по лесу, а она осталась плакать у окна. И в это время проходила мимо дома одна заблудившаяся в чаще старушка, вся бледная от голода, и попросила у нее что-нибудь съестного, чем подкрепить силы. Бедная молодая отвечала ей, «Добрая моя женщина, истинен Бог и истина мое сердце, что я здесь во власти чудовища, которое не приносит мне в дом ничего другого» как только части людей и куски убитых, и не знаю, откуда у меня еще берутся силы смотреть на эти мерзкие дела. Так что живу я здесь такой горькой жизнью, какой от века не живала ни одна крещенная душа. А ведь я королевская дочь, и выросла среди лучших яств, видя себя во всевозможном изобилии». И сказав это, принялась плакать, словно ребенок, у которого отняли лакомство. И плакала до того, что старушка весьма разжалобленная сказала ей. «Живи и цвети на радость, милая моя красавица, и не губи плачем эту красоту, ибо встретила ты свое счастье, и я, верно, оказалась здесь не случайно, а чтобы помочь тебе и в нынешней твоей скорби и во всем остальном. А теперь послушай, есть у меня семеро сыновей, что семь камней драгоценных, семь дубов крепких». Семь великанов — Мазе, Нардо, Кола, Мико, Петруло, Аскадео и Чиконе, И у каждого больше достоинств, чем у розы морской. А коль по отдельности взять, то Мазе только приложит ухо к земле, так слышит все, что на 30 миль вокруг делается. Нардо, где только плюнет, там море мыльной пены разольется. «Кола, где кинет какую железку на земь, там вырастает поле бритв наточенных. «Мико, где воткнет деревяшку, там вмиг чаще лесная поднимается. «Петруло, где прольет воды хоть каплю, там бурная река потечет. «Аскадео, коль подбросит камень вверх, так сразу крепкая башня встанет. А Чиконе только из арбалета прицелится» так за милю курицы в глаз попадет. С их помощью, а они все у меня и благородны, и услужливы, и каждый посочувствует твоему горю, попробую вырвать тебя из когтей орка, ибо ты кусочек на радость разборчивому человеку, а не для глотки этого чудовища. «Нет лучше момента для этого, чем теперь», — отвечала Парциелла. «Ибо это страшное привидение, которое называется моим мужем, ушло сейчас из дому и до завтра не воротится, так что самое время мне обрезать веревку да удрать от него». «Нет, нынче вечером невозможно все это сделать», — ответила старушка, «потому как живу далековато, но завтра утром приду с сыновьями, чтобы избавить тебя от беды». Сказав это, она удалилась, и у порциелы чуть-чуть отлегло от сердца, и она уснула. На всю ночь И как только птицы прокричали «Да здравствует солнце!» Появилась старушка с семью сыновьями И взяв с собой парциелу Они все вместе направились в сторону города Однако не успели пройти и полмили Как Мазе, приложив ухо к земле Закричал «Тревога! Беда!» Орк вернулся домой, и, не найдя девушки Схватил шапку в охапку и бежит за нами следом Услышав это, Нарда плюнул на землю И сделалось море пены Орк увидел, побежал обратно домой, принес мешок опилок и стал сыпать себе под ноги, пока наконец смог с большим трудом преодолеть это препятствие. Снова прильнул Мазы ухом к земле и говорит, «Ребята, опять бежит, вот-вот догонит». Тут Кола бросил железку на землю и выросло целое поле бритв. Увидал орк, что нет ему ходу, снова побежал домой. И оделся весь в броню с головы до пят и так миновал и эту помеху. Приложил опять мазы ухо к земле и кричит. «Скорее, ребята! Тревога, тревога! Орк по пятам бежит, что на крыльях летит!» А тут уже Микка на со своей палкой. Воткнул ее и выросла чаща, преужасная. «Попробуй, продерись через нее!» Но орк, дойдя до этого нового препятствия, схватился за нож, что носил всегда за поясом, да как пошел махать. «Туда махнет тополь трещит, сюда махнет дуб валится!» «Еще туда кизиловый куст срежет, еще сюда!» Дерево земляничное и в четыре взмаха повалил всю чащу на землю. И таким образом одолел и эту преграду. И Маза, что умел ухо, как беличье, снова кричит. «Не мешкайте, ребята, а то устроит он нам хорошее бритье. По земле летит, как по воздуху, вот-вот нагонит!» Услыхав это, Петрулла пригнулся к малому родничку, что по капле сочился из каменной раковины. Набрал в рот воды на один глоток, вылил на землю, и потекла многоводная река. Тогда орк, видя, что у них на каждую его дырку есть затычка в запасе, разделся весь до гола и вплавь переплыл реку, а одежду на голове нес. Маза, что к каждой ямке уха прикладывал, услыхал топот орковых ног и говорит, «Дела наши плохи! Пара шагов орку до нас! Готовьтесь к этой буре, как умеете, иначе пропадем!» «Не бойся», — говорит Аскадео, — «я этой страхолюдине сейчас умою рожу». Сказав это, он подбросил камень, и выросла башня, где они укрылись, запершись за железными дверями. Орк прибежал и, увидав, как они надежно укрепились, побежал до дому взять стремянку, с какой виноград собирают, и, взвалив на плечо, помчался снова к башне. Маза, что всегда ухо держал на готове, слышит, что орк приближается и говорит... Вот уж и догорает светильник надежды. Остался Чеконы нашей жизни последним прибежищем. Ибо орк бежит в страшной ярости. Ух, как бьется мое сердце, чуя недоброе. Быстро же ты обосрался, братец, отвечает Чеконы. А ну-ка дайте место моему дружку. Сейчас увидите, что мы стрел зря не пускаем. Пока говорил он, орк лестницу приставил и вот уж забирается по ней. Чеконы наладил арбалет, прицелился и раз орку в самый глаз. И долго-долго он летел, как груша до земли. Тут Чикон и вышел из башни, и тем самым ножом, что орк носил за поясом, срезал ему голову так легко, будто была то головка сливочного сыра. И с великой радостью они притащили его к королю. И король, счастливый от того, что вновь обрел свою дочь живой и невредимой, ведь он уже сотню раз раскаялся, что отдал ей орку, через недолгое время нашел ей хорошего мужа. Он богато одарил семирых братьев и их матушку, что вывели дочь его из несчастья, не переставая называть себя тысячекратно виновным перед Порциеллой, ибо ради ничтожного каприза вверг ее в величайшую опасность, забыв, сколь тяжко ошибается тот, кто ищет яиц от волка, пера от ягненка и пятнадцатый зуб в чесальной гребенке. «Аутамонте» Высокая гора.